Глава девяносто первая. Прогулка. Эль. «Надеюсь, завтра все пройдет нормально». С блаженством вздохнула я, млея от руки Дэна, ласково поглаживающей мою спину. «Послушай, у меня к тебе просьба». Посмотрела я в его глаза, в которых плескался океан обожания. «Все что угодно, моя королева», – торжественно отозвался он. «Я не хочу, чтобы Энджи и Джей считались моими ангардами, рабами». «Поможешь изменить статус моего с ними брака? Чтобы он был таким же, как с Лином, браком равных?» Выжидательно уставилась я на него. «Это надо сделать обязательно. Теперь я король и не могу быть со супругом с рабами. Я уже подключил к этому делу своих юристов. И завтра перед нашей свадебной церемонией ты подпишешь документы об изменении статуса своего брака с Анжитаром Эджеем», объяснил он. «Как здорово! Спасибо, Дэн!» На радостях я чмокнула его в щеку. «Нет, сюда!» С улыбкой показал он на свои губы, и я подарила ему нежный, благодарный поцелуй. Раздался деликатный стук в дверь, и мы с Дэном, не сговариваясь, воскликнули. «Входи, Лин!» «Снова тренировались в горизонтальной плоскости!» В глазах эльфа плясали смешинки, и что меня порадовало никакой ревности. «Ты по делу или решил присоединиться?» – приподнял бровь Дентеран. «Вас уже заждались на обеде?» – пояснил Лин. Протянув руку, он помог мне подняться, быстро очистил своей магией и на мне тут же оказались кружевные трусики, нежно-голубое платье и изящные удобные туфли. А по сам словно пронесся легкий ветерок, который привел в порядок мою прическу. «Идеально!» – с довольным видом улыбнулся Лин, оценив мой внешний вид. С нежностью приобняв за талию, он повел меня на выход. «Эй, а я?» – раздался растерянный голос все еще лежащего на полу Дентарана. Эльф закатил глаза, но просьбу выполнил. Один щелчок пальцами и Дэн уже был облачен в расшитую золотыми нитями королевскую одежду. «Магия – это вещь!» – удовлетворенно хмыкнул Дэн, оглядывая свое одеяние. «Это он тебе так спасибо сказал», – перевела я Лину. «Детел», – прочитала я мягкую иронию в эльфийских глазах. Обед прошел весело и непринужденно. За столом были только свои, островитяне и сестра Дэна. На этот раз Санти сел рядом с Сетом, не сводя с довольного капитана влюбленных глаз. Раф, Тарден и Эртен по очереди рассказывали, как друзья, родные и знакомые – реагировали на их внезапное возвращение в мир живых. Было весело. Дэн сел во главе стола и усадил меня по правую руку. А с левой стороны, быстро подсуетившись, разместился Ксен, который активно ухаживал за мной в течение всего обеда. Джей, Лин, Энжи и Шелти заняли места напротив меня. Я слушала разговоры ребят, Наслаждаясь их компанией и вкусной едой, и чувствовала себя самым счастливым остроухим человеком в мире. «Что это за звуки?» Вдруг напряг Сеер и все прислушались. «А это Фуксик под столом чавкает, кусочки выпрашивает. Делает вид, что его не кормят», ответил Ксен, и все рассмеялись. «Джей, как ты смотришь на то, чтобы стать начальником службы безопасности?» обратился к Нагу Дэн. «Почему бы и нет?» – задумчиво согласился Джей. «Энджи, а ты согласишься быть главнокомандующим моей армии?» – Дэн посмотрел на брата. «У меня было звание реганта, и я командовал одним полком». Теперь задумался уже Ирлинг. «Спасибо за оказанную честь, Ваше Величество. Постараюсь справиться. Надо навести тут порядок и обезопасить нашу семью со всех сторон». отметил король, и все выразили свое одобрение кивками. После обеда Дэн отправился вместе с Джеем и Энжи наводить этот самый порядок. Все трое эльфов – Лин, Раф и Тарден – решили изучить королевскую библиотеку. Сыт и Санти куда-то уединились, наслаждаясь обществом друг друга. Эртен выразил желание отдохнуть перед ночным загулом. Аксен предложил мне погулять по дворцу с ним и Шилти, и я согласилась. Кроме острова, я видела этот мир лишь из воспоминаний Кириэль, и теперь с любопытством крутила головы по странам, медленно прохаживаясь по дворцовым залам, чье великолепие можно было сравнить разве что с Версалем. А когда мы оказались в Королевском ботаническом саду, мои восторги уже зашкаливали. Справа я держалась за руку Шелти, который по большей части помалкивал, а слева Заксена, активно развлекающего меня разговорами. Обаятельный и ироничный Ксен настолько ярко описывал свою вчерашнюю встречу с сотрудниками, которые, безмерно скорбя по своему начальнику, уже начали растаскивать его имущество, что мы с Шелти заходились от смеха. Я радовалась, что Шелти немного оттаял во время этой прогулки, расслабился и повеселил, а то, как он непрестанно поглаживал меня по руке, очень мягко, нежно и невыразимо приятно, заставляла меня млеть от удовольствия. Обойдя весь шикарный, яркий ботанический сад с его изысканно сладкими, с накшибательными ароматами цветов, мы писали круг по замку и оказались перед моими апартаментами. Было видно, что парни хотят зайти и продолжить наше общение, но они четко заметили, что я очень устала. Поэтому Ксен завел меня в комнату, строго приказал двум гвардейцам у входа не впускать ко мне никого постороннего И парни удалились, попрощавшись со мной до вечера. А я сняла свое великолепное платье, убрала его в шкаф и рухнула на кровать под одеялко, отрубившись до самого утра.